Глава 20. Выходное пособие Флавии действительно оказалось впечатляющим. Все в управлении удивлялись. Даже на неё это произвело впечатление, хотя она считала, что деньги заработаны честным трудом. Флавия забрала из кабинета личные вещи, а вскоре они с Аргаилом покинули свою квартиру. И переехали в симпатичный домик примерно в 30 км от Флоренции, рядом с симпатичной деревушкой, пока ещё населённой настоящими итальянцами. Прошли месяцы. Флави уже ходила в развалку, возилась на кухне, несколько раз сменила шторы, готовила, консервировала, устраивалась читать, примостившись где-нибудь в тени, но вскоре начинала дремать. Torgail суетился. Сильно раздражал Флавию долгими осуждающими взглядами, когда она проходила более 100 метров без остановки. Запоем читал пособие по уходу за ребёнком, из университета он уволился, и тезисы доклада о коллекционировании как искусстве остались незавершёнными. Отправил наконец в Лондон все оставшиеся картины. Побывал у Батанда, внимательно осмотрел картину и уговорил друга Флавии Альда показать ему тайную коллекцию в Ватикане. Увидев Мадонну, он чуть не рассмеялся. Так это оказалось просто. Если добавить рисунок из галереи у Фитца, то не нужно было никаких комментариев Буловиуса. Его картины на четырех лондонских аукционах имели неожиданный успех, который организовала Мэри Верней через посредников. Удивительно, но за все картины Аргайла было заплачено наличными. Каждая продана много дороже первоначальной цены. Карандашный набросок Рассини, оцененный в 200 фунтов, продали за 3,5 тысячи. Небольшую картину Конторини, снятие с креста масла по дереву, оценили в 1,5 тысячи фунтов, а продали за 14,5 тысяч. И так все 73 лота. С помощью аукционных домов Королевского управления финансов значительная сумма была выстирана, вычищена, выглажена и переведена на банковский счет Аргайла. А Мэри Верней стала обладательницей нескольких десятков ничем не примечательных картин, для которых у нее все равно не было места. Но так было задумано. Торгаил крутился в Лондоне. Когда аукционы закончились, он зашёл в галерею Эдварда Бирнеса попрощаться и упомянул, что Флави и Батандо, разумеется, при его участии, намереваются открыть частное детективное агентство по розыску картин для клиентов, которые по тем или иным причинам не хотят обращаться в полицию. Хмм, в самом деле, двадушевился старик, коллекционер гравюр, который жил на севере Италии рядом с австрийскими Альпами. Торгай много лет поддерживал с ним шапшное знакомство, старик ему нравился. Хм, в таком случае я хотел бы проконсультироваться с вами по одному деликатному вопросу. Он давно меня беспокоит. Торгай улыбнулся. Конечно, я вам позвоню, как только мы закончим дело с Ватиканом. О, <звук> неужели с Ватиканом? удивился коллекционер. Да, относительно триптиха. Фантастическая вещь. Что вы говорите? И чья работа? Аркаил наклонился и зашептал ему на ухо. Старик в изумлении отпрянул. Боже! Неужели? Вы прослушали книгу Эно Пирса Идеальный обман, записанную в сторителл в 2021 году. Текст читал Кирилл Радцык.